Глава 14. последний но решительный бой На сегодня все баста, улыбаясь через силу, устало подытожил Буйнов, усевшись на край сцены и обвиснув всем телом. Нормально все. Лера, — обратился он девушке, чуть погодя, отравшись от почти холодной бутылки с лимонадом и промокая рукавом под лба Лера, — повторил он, жадно затянувшись сигаретой и упуская дым. С голосом все хорошо, но ты немного зажата. — Не знаю. Перед зеркалом попробуй двигаться. Или... Он пощелкал пальцами, подбирая слова, но настолько устал, что они, похоже, все попрятались в заколках мозга, я поспешил прийти на помощь из зрительных рядов. Театральное мастерство. И поясняю без особой то необходимости. В у Локтева нам базу давали. — А, точно! — воодушевился Александр, несколько глотков добивая Дюшес и затягиваясь так, что запрел фильтр. — Кер, дело говоришь. Вернемся с гастроли и сразу. А если нам старшекурсника из театрального пригласить, перебила его Новодворская, уцепившись из-за возможность исправить недостатки. Есть же талантливые. Талантливые не все предели, буркнул наш ударник, промыкая красное лицо какой-то пыльной тряпкой, чего и физиономия не сделалась ни краши, ни тем более чище. Не с первого, так со второго курса подрабатывает театр. ох Всякое бывает, не согласился я разругался с кем-то запил или что-то еще и пожалуйста пинок под зад и держауйся хоть правком хоть местком а хоть бы и письма пиши сразу в кремль нужны ли нам такие рев него ирина вторая наша солистка коссясь на новодворскую а мы какие не согласился с ней бы но усмехаясь зубаста не иришка понятно что первого попаввшиеся брать не будем но походить поспрашивать Только вы не говорите, что хотите его на гастроли с вами ангажировать, внес я поправку. Или ее, оживился басист, забавно подвигывая лохматыми бровями. Да, не стоит, пропустил его словами мувший лидер ансамбля. Они тогда свои интриги начнут проворачивать, и нам такое сокровище может достаться, что не перейти Маркс. Прокатившиеся смешки показали, что шуточку оценили и что, наверное, все пойдет в народ. С моей подачи шуточки на религиозно-коммунистические темы пошли, что называется, в ход. «Нет, они были раньше, просто я, кажется, сумел придать им новое звучание». «Да», — покивала Лера, страшно вымотанная и все никак не отпускающая стойку микрофона, как будто опасаясь, что без этой поддержки не сможет стоять на ногах. «Ты прав, Саша. Походить, как бы между делом поспрашивать о перспективных студентах и задвинуть что-то на тему талантливой молодежи, которую...» «Затирают преподаватели ретрограды», — перебью ее дополнила Ира. «Да». «Так хорошо будет», — кивнула ничуть не смутившаяся Лера. Ее такие взбыки от подруги-соперницы скорее забавляют. Мне иногда кажется, что Кэрри, да и не только к ней, но в Дворске относятся как к милым лабораторным мышкам, на которых можно ставить разного рода психологические опыты, оттачивая заодно собственные социальные навыки. Обсудили, какой именно типаж предпочтительный в ансамбле, но к единому мнению так и не пришли. Решили, что потом определяться по ситуации. — Не угадаешь, — пророчил басист, — была у меня одна актрисочка. Так ты посмотришь, фиалка нежная, чуть не так скажи, так и завять может. И слезы. — А хрен там. Ну, то есть и слезы, ну и истерики какие были. Посуда по квартире летала, и не только тарелки, скажу я вам. Орала так, что соседи милиции вызывали, сперва за нее боялись, а потом уже как поближе с ней познакомились за меня. Правда, в постели, да, та еще зажигалка. Потому, собственно, и терпел». Зависался разговор о бывших и настоящих. У музыкантов все это перепутано, перевязано на эмоциях и их перекрестном опылении, так что слушать их достаточно интересно, слова порой вовсе уж неожиданные. Правда, и врут, иногда во вред себе от азарта, зная заранее, что ответка может прилететь немалое. «Миша, тут такое дело под все ко мне начал чулбуйнов с виноватым видом». «Не хотят регистрировать», — сразу понял я. «Да». «Ну вот так вот». Криво усмахнулся Сашку, снова достав сигарету. Сам понимаешь, свое имя в качестве автора ставить не хочу, и так уже разговоры. Ага, чуточку не попасть, ответил я. Лер, Лера, давай сюда, хотя... Я задумался, кусая губы, но на выхода все равно не вижу, так что... Нет, но это как-то нерешительно, сказал басист, некрасиво, что ли. Миша правильно говорит, не согласилась с ним Ирина, аж притопнула ногой для пущей выразительности. Его песни регистрировать не станут. Хоть ты кого-то поставь. А мы их уже отрепетировали и вообще... Вот именно, поддерживаю девушку. Если нас, на что я гречу, надеюсь, отпустят, то там авторство песен не будет иметь никакого значения. Да уж, авторские гонорары, перечисляемые в Израиль, это так себе шуточка. Нервный хихихон басист, потирая ладони. Вот-вот закивала Ирина, которая явно зацепила мысль стать зарегистрированным в ОАП автором, пусть даже таким странным путем. Она, несмотря на молодость и тепетный внешний вид, девушка достаточно хищная и цепкая, и своего, да и чужого, по возможности, не упустит. А если... Нерешительно начала была Лера, поглядывая на меня виновато А если, перебивая ее, то будет тем более все равно. Если, подчеркиваю голосом словцом, это будет северный поселок снова или колхоз, куда нас направит для исправления, то там, в тех реалиях, будет совершенно все равно, что я официально зарегистрированный автор и у меня есть как официальный доход, так и официальная возможность не работать, как фортистской единицы, признанной УАП. Вкалывать придется много и плохо, а получать мало. «Это да», – протянул гитарист, помроснев лицом. «Это они могут. Чего другого, это в очередь, а как мало и плохо, так это в нагрузку, и хрен откажешься». Объяснять, кто такие они, не надо никому, и в этом весь СССР. Когда, с одной стороны, все как один ходят на демонстрации горят со страной, а стоит копнуть – Вам страховка будет, пояснять свою идею, на всякий разный случай. Да, задумчиво кивнула Лера, статью о тунеядстве еще никто не отменял. А споткнуться при случае о какую-нибудь очередную кампанию властей у нас на раз-два. Ну вот, чувствую немного странное облегчение, и договорились. Музыкант, покосившись на меня и особенно выразительно на футляр с гитарой, поинтересовался водитель автобуса, закрывая створчатые двери. В глазах у него любопытство и чуть-чуть скуки, а еще усталости от долгого рабочего дня. Потому что кто бы что ни говорил, но работа водителем общественного транспорта — это совсем не мед. ней нонче все музыканты. Бабка, восседающая на одном из передних сидений, непрошенной, как и подобает кондовой советской бабке, влезла в чужой разговор. «Кого не спроси, так все эти, как их, твари с наличностью, что ли?» выдав такой перл бабка задумалась не на шутку так что ее чуть не закоротила и по счастью замолкла не стала подбирать другие эпитеты не менее красочной как я подозреваю а может и не по счастью такое записывать надо девушка отхихикавшая в ладошку судя по всему полностью согласна со мной творческие личности даввяз смех карабкой сизнут и по тонкой шейке поинтересался она так наверное да бабушка — выдала бабка, задумавшись, и не сразу кивнув, не слишком, впрочем, уверенно. Вот — Вот-вот! — будто набравшись сил, продолжила она обращать к товарке, сидящей на сиденье напротив. — Только и могут что за струны дергать, да вопить, как кошаки в марте. — Вот правильно девенька сказала. Личности, как есть. Автобус по вечернему времени полупустой. чертаново это не край света, но край Москвы, ехать вечером хоть сюда, а хоть и отсюда, желающих немного. Во всяком случае, не в то время, когда еще чуть-чуть, и воздух начнет сгущаться поздними летними сумерками. Так что, перекрикивая шум двигателя, поинтересовался водитель, пока я кидал мелочь за проезд и вытягивал билетик. Умеешь? Или иван как бабушка сказала, личность? Га-га-га. Но что личность? Он подметал мне в зеркало, тронувшись с места. Сыграешь? Девушка с тонкой шейкой улыбнулась мне. И, собственно, почему бы и не да. Достав гитару, прибежался пальцами по струнам, играть я за последнее время научился очень достойно. Собственно, с таким количеством свободного времени и неудивительно. «А давай это оживился сильно нетрезвый, не старый еще мужик из кинофильма «Которые?» «Где этот? Рыбников? И та учителька?» Весна на Заречной улице, подошли вперед, подсказал старичок косоворотке и стареньком пиджаке, помнящим как бы не времена революции. Помню мы тогда со старухой «Ким». Он замолчал, чуть смутившись, или заметно улыбаясь без зуба, а я, подхватил ее на сцене, заиграл, а потом, почему бы и не да, и запел. «Хорошая молодежь у нас в Союзе», — спину сказал мне водитель, когда я выходил на своей остановке. «Хорошая». Улыбка, чуть кривоватая, сама выползла на мое лицо, и, повернувшись, я помахал рукой ему и пассажирам, поехавшим дальше. «Хорошая молодежь, да». «Да что за черт!» Остановившись перед перекопанной дорогой, я сплюнул зло и, подавил желание закурить, прошелся вдоль глубокой канавы, широким, противотанковым зигзагом, почерпившим натоптанную через пустырь дорогу. Вот тебе и срезал. Она здесь, как и, наверное, на всех постестройках СССР, проложена не строителями, а жителями, вопреки всему и вся, потому что дороги, они прокладываются потом, и это потом длится порой и пять, и десять лет. Уже и школы построены, и детские садики — И давным-давно работают поликлиники, но счастливые жители нового микрорайона, используя доски, кирпичи и смекалку, годами пробираются по территории напрочь разбитой тяжелой строительной техникой. Никогда такого не было, и вот опять озвучивают давно уже пущенные в народ, нехорошо думая о родителях доблестных советских строителей, авангарде советского рабочего класса. Гадать, было это сделано волею большого начальника, и рядовые работяги, получившие морду возле магазина, разобиделись и решили отомстить всем разом, можно бесконечно. Строительная отрасль СССР – одна из самых коррумпированных и самые, пожалуй, криминальные, концов здесь не найдешь, так что... Примершись глазами от форсирования, Орва отказался. Достаточно глубокий, с рыхлыми, глинистыми краями. На противоположной стороне заметно осыпавшийся со следами гусениц перелезть несложно, но угваздываюсь как бы не по самые уши. Оно и так-то не велика радость, а когда стирка в ручном режиме, а воду нужно принести и нагреть, в общем, ко многому начинаешь относиться иначе. Зараза! Еще раз сплюнул, я прикусил губу, раздумывая над маршрутом. Вариантов, собственно, два. Вернуться назад и дав широкого крюка, подойти к бараку почти через час уже в темноте. А можно слезать через пустыри и стройки, тоже достаточно популярный маршрут с выломанными в нужных местах досками и проложенными через канавы мостами. В таком случае можно дойти минут через 15-20, но при этом вполне реально столкнуться с собаками, охраняющими свою территорию, ну или со стоителями, а там как пойдет. От собак отобьюсь, решил я, сворачивая на короткий путь, а стоителям сейчас там делать не хрен Поглядывая то на небо, на глазах выцветающие сумерками, то под ноги, невольно сбиваясь на трусцу, если попадается хороший, более-менее ровный участок. Я минут за 10 преодолел почти половину пути. Обычно, конечно, быстрее получается, но сегодня все одно к одному. Какая-то скотина сбросила вниз мостки, так что пришлось возвращаться немного назад и обходить это место по другому маршруту. А ну, сделав вид, что нагнулся за камнем, спугнул собачонку, выскочившую сильно вперед, и та, захлебнувшись лаем, подалась назад, затерявшись среди таких же рыжепестых облезлых шавок преследующих меня уже пару сотен метров. Не боюсь, но опасаюсь. Так-то они мелкие и пуганые, потому как строители народ резкий, и на слишком громкий гавк, а тем более попытку укусить, может призить арматуры по хребту. Но какая-нибудь собачонка, если осень не обращать на них никакого внимания, может, ошарев от собственной храбрости, подлететь слишком близко и тяпнуть за щиколотку. А ну, подходя к земли, кидаю, стараюсь попасть не в саму собачанцию, а рядом, чтобы ее и всех ее товарок окатило, как осколками. Сработало. Но, подстраховываясь, метров двадцать пробежал за ними, с громким топотом и руганью, время от времени швыряясь, чем попало. Отстали. Обгавкивают еще издали, но уже не идут дальше. Еще раз глянула на небо, ускорил шаг. Здесь территория более-менее нахоженная. Еще минут пять и выйду на дорогу, ведущую к бараку. Пригнувшись, пропускаю над головой торчащую из пачки ржавую арматурину и пробираюсь дальше по сложному лабиринту из арматуры, бетонных блоков, сложенных штабелями досок, куч песка и прочих признаков советской стройки, включая бутылочные осколки, окурки и припорошенные обрывками газет строительское дерьмо разной степени свежести. Сзади кто-то спрыгнул, и послышались торопливые шаги. Я обернулся, встретившись глазами с парнем чуть за двадцать, осклавившимся и очень кематографично перекинулся спичку в другой угол рта. Повыше среднего роста крепенький такой даже несколько рыхловатый чуть сутулый баровичок с рано не по возрасту овисшими щечками. По поговоримим сомачивая мягкостью сказал он, делая попытки подойти, но надежно при путь назад. тал пол молчу выжидая с конёрой глазами окрестности. получается так себе, но когда и заштабили досок, шагах до сути дальше вышли двое, все мне стало ясно. Поговорить надо, выставив перед собой руки начал один из парней. Высокий, чернявый, невнятного южного типа, похожий на молдаванина, грека или выходца с юга России разом. «Понимаешь, Миша?» Не переставая говорить, он выставил перед собой руки и сутулился приближаясь по шашку За его спиной я уже вижу здоровяка, похожего на атлета довольно-таки высокого, но настолько широкого, что кажется приземистым, сплющенным, с такой же приземистой, почти квадратной, невыразительной физиономией. Ну, поговорить, так поговорить, пожал плечами и перекрыл за спину гитару, начал я, и тут же, какие к черту разговоры, рванул назад, набегая на рыхлого боровичка. Тот даром, что выглядит не слишком поворот, ему весьма ловко кинулся мне в ноги, если бы не ловкость, куда какой выше среднего, и не опыт. А так я, не дав себя нормально схватить, отбросил ноги назад, почти упав ему на спину, и к черту правило спортивных соревнованиях садил ему локоть в затылок. Раз, другой, третий, буквально кожей ощущая болезненно рушьи все время, вывел седелый шаг назад и тут же колено в физиономию, а потом, ввив подошву ботинка в хребет, рванулся вперед, ощутив не слишком сильный удар в спину, пришедшийся как раз на гитару. Назад. Пригнувшись от торчащей арматуры, оттягиваю ее, насколько это можно, и отпускаю почти тут же, используя ее как опору, взлетая наверх. — Сука! — послышал снизу после вскрика боли. — Я тебя жиденка! — Угрозами, впрочем, дело не ограничилось, и, вскарабкивавшись следом за мной, они попытались гнаться быстро. Но куда там? «Сука!» прозвучало бессильно где-то позади, и, кажется, вслед мне что-то швырнули, но не попали. Минут десять я изображал паркур, время от юмени слезая вниз, и выросли в итоге совсем не там, где рассчитывал изначально. Срезал, блядь, подытожил я почти час спустя, выброшись наконец на людное место и пытаясь отпихнуться, и зато, блядь, не угваздался. Топая к бараку в самом мрачном настроении, шарю глазами, по окрестностям насторожусь при виде редких прохожих. Сейчас, как никогда, хочется бросить на нахрен гитару, ибо особая примета. Но, сука, почти 200 рубликов, да еще и попробуй достань. Дошел уже совершенно затемно, и мама, вопреки моему опасению, не слишком обеспокоилась моей изглажданностью. Проблема, как оказалось, у нас посерьезней. Миша, ты не волнуйся, начала она, едва я переступил порог. С папой все хорошо, он сейчас в больнице, опасности для жизни нет. Какие-то пьяные хулиганы, вымоченно улыбаясь, повторяла она, комкая в руках передник и глядя глаза так убедительно, что мне совершенно ясно, врет. Говорить об этом, впрочем, я не стал. Мама и без того на взводе, и лучше уж так, когда она держится просто потому, что не желает нервировать меня, так что делаю вид, что поверил. «Ты сходи, умойся, пока спохватилась она, а я пока яичницу на скорую руку сделаю с колбастой По дороге купила». «Тебе три яйца?» — доносится в спину, но я не сразу понимаю ее, глядя на щель в гитарном футляре. «Что это, черт подери, такое?» «Да, три. Наконец, похватываюсь я и прислушаюсь к позывам громко орущего желудка растущего организма, требующего калорий и побольше. И сала тоже достань, пожалуйста». «Может, тогда с салом и колбасой пожарить?» предложила мама, начиная суетиться с продуктами. «И лучка? Как ты любишь?» «Было бы здорово!» «Благодарно улыбаюсь я». И кинул гитару на кровать так, чтобы не было видно со стороны, прихватил висящее на крючке полотенце и отправился умываться, изрядно загрузившись сложными мыслями. «Что это, блядь, такое?» тихо спрашиваю сам себя, остановившись у рукомойника. «Если...» Мысли в голове закружились загружились хороводом, я решил отложить размышления на потом. Ничего толком не успела виноватиться мама, наблюдая, как я ем. Только с работы пришла и пожалуйста. Все очень вкусно, мам, пытаюсь успокоить ее, на полустойке давясь фразой о ситуации, в которой не до кулинарных изысков. Лучше отсказанного точно не станет. Ой, сплеснула она руками, тебе же постираться надо, где этот и так? Признавая за мной право некоторой самостоятельности, мама без особого восторга относится к моим чертановским знакомствам но понимает, что такое социум, да и скидку на возраст делает. Поэтому вопросы о том, где ты так извозился, звучат нечасто и дежурно. Без извечной русской присказки скотина такая, и уж тем более она не ждет от меня ответа. Сейчас постираю, и даже с каким-то облегчением сказала она. «Давай, переодевайся». Не став спорить, я переоделся, ей себя занять нужно, и лучше уж стиркой в ручном режиме, пусть даже со всеми сложностями барачной жизни» чем переживаниями, случившимся с отцом. Заодно и сам, притащив воды, не стал ее подогревать и экономно помылся в цинковой ванночке, поставив предварительно ширму. Потом, не столько даже желая помочь, сколько отслеживая ситуацию, помог с водой и дровами, притащив, как и почти всегда, с хорошим гаком, так чтобы и соседям потом хватило. — Да иди ты спать, иди уже, — отмахивается над от моей помощи, помощник. — Но, видно, рада. И говорит, говорит без умолку, перескакивая с темы на тему, лишь бы не молчать. Я знаю уже, что биографии родителей эпизода такого рода предостаточно, но сильно легче от этого не становится. Всегда такой был, прервавшись на полуслое, выдала мама, остановившись с полосканием. Мимо не пройдет. Ох, и ругалась я бывало, но за это и полюбила. Киваю в папаты, нет, задавай вопросы и слушай лишь бы выговорилась». — Ну все, — устала поддожила она, разрешивая одежду на веревках удари давно уснувшего барака. Спать пошли. И то верно киваюсь согласно, поглядывая на часы, с которых перевелись за полночь. Тебе завтра рано вставать. Энергия у маме кончилась, и до кровати она буквально доползла, едва найдя в себе силы поставить разрежную ширму и переодеться. Минута — и она засопела. — Да, пора, — шепчу одними губами, но ночник под кроватью не гашу. Благовисит он аккуратно от письменным столом, и свет от него приглушенный, родителям не мешает, нам мне тем более. Пора-то пора, но, взяв гитару с кровати, я усажусь на стул и кладу футляр себе на колени, рассматривая его получше. Не показалось, констатируя запоздалым холодком в сердце, трогая пальцами узкую щель. Открыв футляр, смотрю на белесый шрам на теле гитары, ощутившись едва заметной щепой. Не уверен на сто процентов, но кажется, это нож или какая-то заточка. И если так, то ситуация зашла куда-то слишком уж далеко. Я не слишком уверена что это именно старцы из ЦК натравили на нас кого-то, опасаясь всплывшего компромата времен далекой юности. Если я правильно понимаю, то компромат этот, если он вообще имеет место быть, и назовешь чем-то козырным. Не факт даже, что записи представляют хоть какую-то ценность для кого-то, кроме близких. Поправка, разумеется, на свирепую и часто бестолковую цензуру СССР с ее кондовым идиотизмом. Документов разного рода, так или иначе компрометирующих кого-то из умерших или ныне живущих деятелей СССР, полным-полно. И иные публиковались на Западе, вызывая ожидаемый интерес разной степени вялости у западной публики. В СССР на это чуть привычно называют все клеветой. Это уже настолько отработано и заезжено, что набило оскомину даже лояльным советским гражданам, которые едко шутят, что узнают новости из-за ТАСС. С другой стороны, иногда и соломинка может сломать хребет верблюду, и я имею в виду, разумеется, не СССР вообще, а какого-нибудь конкретного члена Политбюро, или как вариант генерала КГБ, которым эти дневники при куче других вводных помогут чуть-чуть подвинуть соперника на политическом олимпе. Политические игрища такого рода извечные и куда как старше античной цивилизации. Вариантов на самом деле и хватает, и здесь может быть как банальное желание захапать компромат, так и подброшенные в нужную топку слухи о том, что в этих документах компромат есть. И на кого-то очень конкретного. А потом после вброса следить за этим самым конкретным олимпийцем или за членами его команды, чтобы в нужный момент сказать «ага» и потребовать к миру по какому-то важному вопросу проголосовать нужным образом. Это может быть и классический эксцесс исполнителя, когда раздраженные гримасы и небрежные отмашки рукой члена или кандидата понята услуживаем подчиненным так, как понята. А дальше по ниспадающей пошел раскручиваться маховик. Я с такими вещами сталкивался, будучи всего-то владельцем клиники, и знаю не понаслышке, что татаро-монгольское иго, оно у нас даже не в генах, а в менталитете. Азиас. Да, собственно, не так уж и важна первопричина, а вот последствия. Так, и не придумал ничего, и лег спать, оставив ситуацию на завтра. Понятно, что нужно будет сказать об этом родителям, информацию такого рода нельзя таить, но по ситуации. Завтра мы поедем к отцу в больницу, и там уже по его состоянию видно будет, нужно ли придержать информацию на пару дней или нет. Но, честно говоря, не хотелось бы, это как раз та проблема, на которую нужно реагировать быстро, так или иначе. Но тенденция пугает, и в случайные совпадения я не верю. «Не положено!» Цербер, она же санитарка на уходе, включила дуру, насмерть ставит в дверях отделения, чайно тряся головой. «Нельзя!» «У вас же написано, что время для посещений мам в очередной к сумасшему разуму заслуженного ветерана швабры и утки, раскорячившись в дверях отделения на манер хоккейного вратаря. На лице санитарки решимость стоит до конца в глазах раннее, не по деменции, легкая сумасшедшинка. То, что верится, это не пустит». Руками вцепится, ногами, грызть будет, но враг, то бишь мы, не пройдет. Ну вот же, читайте, апеллирует мама, голосу отсутствующего разума, показывая на пожелтевший от времени листок на информационном стенде. Не положено. Я ж головой затрясла, чую из-под старой высвешившей от времени насмель застиранной косынки выбилось несколько полуседых прядей волос, изрядно как по мне засаренных и требующих мытья. Я тут окорячусь, а они... И тетка, не слишком еще старая, понесла какой-то заслуженный бред, то бишь бред человека, который с какого-то перепугу заменил себя очень важным винтиком в системе советского здравоохранения. «Зарплата ни о чем!» Срогичным надрывом выдохнула она, мешая запах больных зубов, с пошлой валерьянкой, которой ушлые советские алкоголики поводили маскировать выхлоп перегара. «Ах, вот оно что!» Мы с мамой переглянулись с полным пониманием в глазах. «На взятку человек напрашивается» на рубль, сунутый в кармашек нечистого халата с заискивающей улыбкой, на бутерброд с колбасой или пару пирожков. Так прервал я спить заслуженной дамы, озверев от дурного представления ничуть не шуточно. Хватит. Мама, пусть она здесь воображает, кем хочет, хоть главой здравоохранения СССР, хоть пограничником поставлен на стажу Родины, почти к главврачу. Не забыла, как заявление писать? — Да чтоб вы подавились! — с ненавистью упрямил санитарка, пинком распахивая дверь. — Мою за вами скребу, и никакой благодарности. Сами бы будут проуливкалывать за такие копейки. — Угадал. Получается. Но спорить или рассказывать о том, что учение свет, а не учение чуть свет, и за швабру не стал. — Нельзя! — заявила полная скридор статная медсестра у двери палаты. И меня аж тригернуло. «Милиция опрашивает», — уже же пояснила она, с унтонацией совзятой сплетницей и в блеском больших красивых глазах. «Подождите пока в коридоре, хорошо?» — товарищ капитан попросил не мешать. «Но «Ну, это-то хоть понятная причина. Не сразу на меня отпустила, и недавнюю Цербершу воспринимаю почти с юмором, с очень черным юмором». Сложив сумки на широкий больничный подоконник, щедро даже не покрашенный, а кажется облитый белой краской, встали, ожидая, пока мент закончит опрашивать отца. Мама вся на нервах, смотрит на дверь в палату, не отрываясь, а я, наоборот, несколько даже успокоился. не реанимация Участковый риопер опрашивает, а значит, жив, сознание, при уме и чувствует себя, быть может, поршиво, но в меру. Не все так плохо. Поэтому глазею по сторонам от безделья, наблюдая за бровановским движением больных, санитарок и медсестер, если той повседневной больничной жизни, заполненной запахами лекарств, окриками медработников и прочими реалиями советского здравоохранения. Аж ностальгия. Несколько минут спустя из полот вышел коренастый, очень плотный мент с капитанскими погонами, намечающимся кулацким пусом и широкой щекашкой физиономии любителя даже не поесть, а пожрать. К пенсии, судя по всему, не слишком далекой. Капитанский охват станет заметно больше. А чуть погодя пенсионер МВД приобретет физиономии угрожающую багрового цвета. Приколоченные намертво, как вот сейчас, брызгливые выражения на морде лица, коллекцию инсультов и привычку передвигаться с осторожной раскорякой, памятая о геморрое и простатите. Неприязненно покосившись на нас, он повернулся спиной и коротко поговорил о чем-то с медсестрой, ушел, той самой геморройной походкой. Хмыкнув мысленно, сбросил пяток лет даты на памятники и прошел в палату след за мамой. Окна Настя, что в палате, пахнет не липами и скашиваемой травой, а лекарствами, гноем и табаком, и всеми этими больничными запахами свойственны очень казенному и очень бюджетному учреждению. Больничные одеяла старые, застиранные, не заправляемые в пододеяльнике, а лежащие почему-то вверх вовсе уж до дыр застиранных простыней с казенными штампами. Одеты все в такие же вытертые, застиранные пижамы, потому что не положено». Не положено иметь свое и, вплоть до тапочек, иногда почему-то. На тебе, вытертые не по размеру, с гарантированным грибком. Отмечаю машинально что, несмотря на свой достаточно богатый опыт пребывания в сельских больницах, ни разу не считал еще новых простыней и пижам, будто их сразу так и привозят Б.У. Знаю прекрасно, что у сестой хозяйки есть, вернее всего, все новые и по штату для проверки и ревизий, но не для больных. Белье, тем не менее, служит по два, три и четыре срока, новое лежит для проверок и иногда меняется на какие-то благо, для сестры-хозяйки, заведующего отделением, или, что реже, для больницы. Но и по мелочи, с барского плеча, прочему персоналу, по степени приближенности, полезности и горластости, для того, чтобы ценили эту самую приближенность, и чтобы классическая жизнь курятника с девизом «клюю ближнего, свина нижнего» была полна красок и смыслов. «Привет!» — неловко улыбаясь отцу, получивающему на металлической заметно провисшей койке. Ваня всхрипнула мама, дернувшись было к супругу, но вспомнив, что вниматься ему сейчас, пожалуй, все же не стоит. «Нормально все!» — быстро отрегировал отец, сбивая за разлив «На войне и похуже бывало!» То-то, что на войне бледно улыбнулась мама, усаживаясь на оставшуюся после капитана табуретку и потихонечку возвращаясь в более-менее нормальное состояние. Отец, усмехнувшись, пожал плечами, едва заметно помосившись при этом. Выглядит он достаточно паршиво, но все же таки не умирающим. На лице расцвели наливающиеся желтизной гематомы и ссадины, запятнанные йодом. На стеке ближе к челюсти чуть вздохший шрам, зашитый двумя или тремя стежками, левая рука перевинтована от плеча до запястья. Ножом, констатируя без особых эмоций, глядя на швы, эмоции они есть, прячутся просто, на потом оставлены. А сейчас, как это бывает у медиков и пожарных, я на них накинул шторку цинизма и отстраненности. Ножом спокойно подтвердил отец, бросил на супруга короткий предупреждающий взгляд и начал вставать. «Выйдем в коридор», — коротко сказал он, целуя висок, прильнувший к нему супругу. Коридор я в самом конце, ближе к туалету он закурил, не сразу начиная разговор. «Трое», — и щелчок зажигалки, — «молодые ребята спортивные, под шпану зачем-то косили, на нет». Затянувшись, он чуть помолчал и продолжил. Трубой сперва по голове дали, я в последний момент почти увернулся, слегка зацепило, поплыл, но... Он усмехнулся криво. Опыт. Отскочил, отмахиваться начал. Вижу нож, ну но я куртку на руку, на предплечье намотал и... Отбился в общем, покосившись на маму, скомкал он рассказ. А куртка поинтересовался я, смутно догадываясь об ответе. Милиция забрала под твердилон вещественные доказательства. С ними... — Вообще нехорошо очень. Странный разговор был. Да и вообще он решительно сменил тему. Толку-то от этой больницы. Раны обработали зашили, а лежать я и дома могу. Выписаться оказалось той еще задачей, но это ожидаемая проблема. Родители, вооружившись положенными по негласному столу заискивающими улыбками, шоколадками и двумя бутылками оттудошнего алкоголя из моих старых запасов, выступили в поход против бюрократии от здравоохранения. — Постой, пока в коридоре, ладно? — попросила мама, настоившаяся... На ней последний, но, несомненно, решительный бой. Носки раздуваются, а на лице жалобное выражение смеется яростным, и ясно, что всю эту мимику и свой артистизм она пустит в ход, едва откроется первая дверь. Я лучше вести бюле, постою или ухода хода, быстро перехватываю инициативу, пока она не убежала. «Ну ладно», — чуть подумал кивнула мама, и они с отцом отправились в рейд по безликим кабинетам. Через несколько секунд, обернувшись, она добавила «Мы быстро» но «Ну -ну, — пробрутал я, начиная медленно спускаться по лестнице, сужен лавируя между больными и медперсоналом. «Быстро она!» «В союзе бюрократия создана не на пользу граждан и даже, наверное, не на пользу государства. Внутренние распоряжения и невнятные слова, брошенные пару лет назад заезжим высоким начальством, имеют вес много больше, чем закон. И это наследие среде СССР уэссенция местами усугубится». Разного родаслужащих будущий подчас весьма компетентными специалистами и в общем-то не самыми плохими людьми. Преображаются у них уже оборотни сев за письмный стол. В головах тут заключается опция, как бы чего ни вышло, и в силу этого ход идут самые разные э фейзерские зазоры бюрократического вида. Документы по возможности отфутболиваются в другие инстанции или оформляются под длинные усложненные цепочки. Единственное предназначение которой – прикрыть конкретную задницу от возможного начальственного гнева. А поскольку начальство и само работает, ориентируясь не на закон, а на внутренние распоряжения, устоявшиеся распорядки и взаимоотношения между подразделениями, что не отменяет необходимости учитывать букву закона, то тягомотина, особенно людей, не знающих эти милые особенности и не имеющих нужного ключика, может выдаться знатной. Настоившись на долгие ожидания, я вышел из больницы и купил в газетном киоске «Советский спорт» за прошлую неделю, а потом несколько пирожков вернулся назад. Не сразу, нашлось и свободное место на лавочке неподалеку. Так что без особой на то нужды, поглядывая на вход, и расположился со всеми удобствами. «А хороша погода!» — начал разговор подсевший старичок в нечистой пижаме, подсевший с вонючей самокруткой. «Облака-то какие, а? Сейчас бы на рыбалку! Вот помню!» Он еще что-то говорил, но я, не настроенный на беседу, даже не угукую сосредоточить на чтении и еде. И старичок обозвал меня щенком и ничуть нефигурально сплюнул мне под ноги, ударился в поисках подходящего собеседника. Ничуть этим не расстроенный меланхолично дожевываю пирожок, так и этак то предстоящий разговор с родителями, то вчерашних парней. Не могу ручаться за их принадлежность к комитету, но и тот рыхлый, бросившийся в ноги чернявый, который пошел на меня, чуть сутулившись и выставив вперед руки, почти наверняка самбисты. Очень, может быть, даже неразрядники, то статирую я, припомнив пару моментов. А это? Спохватившись, замолкаю, машинально оглядываясь по сторонам. Понятно, что КГБ и милиция не являются монопольными правообладателями самбо. Но они и в моем времени очень плавно курировали самый советский вид борьбы, а в этом и подавно. Все пропитано и пронизано. Стажеров, да и просто разного рода агентов, отрабатывающих мелкие привилегии, наслаждающихся причастностью, у комитета хватает. И это, похоже, они самые и есть. Подавил легкое злорадство по поводу полученной имени взбучки от начальника или куратора. Доедаю последний пирожок, вытираю руки и губы газеты и, откинувшись на спинку скамейки, жду. Мысли до черта, и о вчерашнем, и о том, как буду разговаривать с родителями, и... Задремал, — услышал я момент голос, и не сразу реагируя. Ну да, удивленно, слушаясь, с ней потирая глаза, похоже на то. Вы уже? Быстро? А, уже почти полвторого, удивляюсь поглядя на циферблат наручных часов. Все? Все вздохнула мама. Устал вчера? Устал, киваясь трудом, удерживаясь от подробностей. Ну что, такси? Такси в Чертаново — это как код Шрёдингера, который как бы и есть, но в то же время его нет. Наверное, на бумаге они в наличии, но мы поневоле обошлись частником, слухотливым детком, ездящим по доверенности на автомобиле, пребывающего на северах сына, и всю дорогу вещавшим о хрущевском коммунизме к 80 году, но создавшему с нас десятку вполне по-капиталистически. Вот, попомните мои слова, выкрикал он, захлопывая дверцу москвича, загнется капитализм к тому времени, По телевизору говорят, у них там сплошные кризисы, и народу жрать нечего. Попомните, они еще попросятся к нам за миску Беланды. Хе-хе. Ну давайте. Хлопнул дверцу, он газанул, надрывая двигатель, поехал по нас убитой поселковой дороге, уверенный, быть может, что это путь к коммунизму. Пепи Сали поинтересовался одной из соседских бабок, выпуская на свет Божий при редко в наших местах чудо персонального автомобиля, да еще и прямо к подъезду. А говорили, совсем убили, а они, значит, не совсем, да? Сказав это, она рассмелась визгливо, заколыхавшись рыхлым телом. Слухи о моей смерти несколько преувеличены, усмехнулся отец, но бабка отсылку на Марка Твена явно не поняла, забармутав себе подлость, что-то старушечье обиженное. Через несколько дней на перевязку, и потом только швы снимать, устало озвучила мама, усаживаясь за стол. О-хо-хо! Да, нет, отозвался я, чувствую, что еще чуть и порвусь от переполняющей меня информации. О-хо-хо оно вот! Я положил перед ними гитару, привязывая пальцами по шраму на ней. — Нож? — догнул голосом мама. — Да? Похоже на то, кивая, чуть киват, улыбнувшись. Вчера история была. Выслушав меня, не перебивая, родители переглянулись, без единого слова обменявшись массивами информации. Только что лица не лица теперь, а маски африканские, застывшие, нехорошие. — Значит так, — молдил отец, — глядя в пустоту, будто в глаза кому-то, нехорошо так глядя. Так, эхом отозвалось мама, положил руку на его ладонь. Вот так, зеркалью не в силах молчать. Иван Натанович, я еще из больницы позвонил, чуть задумчиво сказал отец. К вечеру обещался быть, как раз и обсудим все это с точки зрения закона. Не только и даже не столько драчку эту, сколько разговор с опером странно как-то очень у него выходит. Чуть ли не я сам виноват. А тут еще и тебя. Ладно, мать решительно встала, поджав губы. Я сейчас в магазин. — Не стоит, — спешно перебиваю ее. Мама нахмурилась было, но чуть помедлив кивнула. — Ладно, — чуть не хотят, — сказала она, — может, действительно и не стоит. Поили наскоро, без особых изысков, открыв рыбные консервы к макаронам, обжаренным до легкой золотистой корочки, а потом присыпанным зеленым луком и тертым сыром. Получилось очень вкусно, о чем я и сказал маме, съев добрую половину сковороды. — Растешь! — улыбнулась она, потупала меня по макушке. Потом она осталась на общей кухне мыть посуду и готовить что-то к приходу адвоката. А мы с отцом перебрались на улицу в беседку. Он сперва молча курил, а потом, отжив слегка, принялся отправить байки в основном о своей жизни в ссылке. Рассказчик он хороший, хотя видно, что иногда наступает сам себе на горло, ибо самоцензуры наши все. Где-то через час началось паломничество соседей. И выдержу несколько разговоров с тугоумными бабками... Сравнительно еще молодой, но глуховатый и туповатый однофамилицей предыдущего генсека и сильно нетрезвым дядей Ивани Мельниченко, пришкандыбывавшим на своем протезе в надежде выпить на халяву под интересную беседу с понимающим человеком, позорно ретировались. «Черту все!» — обозначил общее настояние отец, закрыв дверь в комнату. Надоело. К приходу Ивана Натановича стол не то чтобы ломится, но выглядит очень достойно. — По каким услугам скребла мама и у кого из соседей одолжилась по мелочам, я знать не знаю. Все очень бюджетно, разумеется, но выглядит неплохо, а на вкус так и совсем хорошо. — Ничего хорошего я вам сказать не могу, — скорбно сообщил адвокат, едва линии с порога подрошав кожаную папку и близ рука щурясь на опечатанный от руки текст. — Где же? Отыскав очки у себя за налбу, он воспрял и показывал родителям разорода параграфы, ссылки и постановления Пойко зачастил, выплевывая слова едва ли не с пулеметной частотой А это... Мама ничуть не стесняется, тычет пальцем бумаги, перерывая словоизвержение Ивана Натановича. И юрист, будто споткнувшись, начинает пояснять. А разве... Через несколько минут приходит очередь отца. И снова. Я пока вопросов не задаю, но слушаю и Даже не столько слушаю, сколько смотрю, отслеживая мимику адвоката. Так-так, кивает мама, слушай разъяснение Ивана Натановича. А вот это... Не могу, разумеется, настаивать, но мне кажется, в настоящее время лучше отступить. Мягенько, но настойчиво продавливать свою линию, адвокат попаляя на вмятой переносице, большие роговые очки. Да-да-да, спешно перебил он сам себя. Понимаю все, понимаю. Но и вы поймите, политическая обстановка сейчас не располагает. Он чертовски убедителен и... Как будто лично в этом заинтересован, негромко сообщая отцу, отозвав его глазами. Он хмыкнул было, но чуть помедлив достал пачку папирос и спички. «Думаешь?» — одними губами спросил отец, спрятавшись в этот момент за сложенными лылочкой ладонями и опустует, хотя спичку даже не думая прикуривать. «Угу, я, и также одними губами присмотрись. к подробности я вдаваться не стал. Какие там к черту положения ног и корпуса, мелкой моторики и мимики, не всегда соответствующие сказанному?» Во-первых, я могу и ошибаться. Несмотря на оконченные когда-то курсы и прочитанные книги по психологии, понимаю в этой кухне на уровне едва ли и сильно отличным от дилетантского. Во-вторых, Иван Натанович адвокат, а это совершенно отдельная категория людей, реакция которых может отличаться от привычной обывательской. Ну и в-третьих, я не уверен до конца, что наш юрист действительно чуть глуховат. Такого рода нехитрые штуки с излишне массивной оправой роговых очков или выставляемыми на показ физическими недостатками, действительными или мнимыми, могут быть частью маски. За столом Иван Натанович, не забывая вздавать должное еде, продолжил гнуть свою линию. «Прекрасно, просто прекрасно!» – он жмурится от удовольствия, редкими зубами терзая крохотный на два-три укуса бутербродик. «Вы непременно должны дать мне рецепт. Невестки дам, да большая любительница кулинарии». Кстати, еще больше оживился он. Могу и сам поделиться. У Соловейчика в 63-м или в 64 Да, точно в 63-м. Вы записывайте, записывайте. Мама, пребывая в привычной стихии, чуть отжила и действительно записывает все это. Рецепт кажется и правда интересней, но еще интереснее рассказанной как бы из-под истории Соловейчиков, согласно которой, если вовремя отступить, то потом чуть погодя можно наверстать все упущенное. Обратил внимание одними глазами, спрашиваю отца, пользуясь тем, что Иван Натанович развернулся к маме. В ответ еле заметно прикрытые глаза. «Мой вам совет», задержав руку отца, адвокат проникновенно заглядывает в глаза. «Отступитесь. Я, разумеется, буду поддерживать вас в любом случае. Но уже понятно, что поддерживать нас он, есть и будет, то исключительно морально. Как юрист он уже сдался». Все очень, проводил адвокаты и закрыл дверь, начал отец и дернул в шею негромко и очень зло вырвался на идише, а потом помедлив уже на русском. Он боится, усмехнулась мама, которая, ниже для меня, выглядит непаникующе и Да, это не Каминская, усмехаясь кривовато, не добавляя, что результат в любом случае практически предопределен. Защищая нас Дина Иль Асаковна, увязшая, как назло, в других правозащитных процессах, или Ария, не ко времени слегшей с воспалением легких. А у нас вышло вот так, как вышло. Деланы три года дали, вспоминая участника демонстрации семерых, и мысленно примеряя на себя лагерный бурштаг. Не нравится. И еще больше не нравится вариант с психушкой. Последняя угроза более вероятная, но с учетом моего несовершеннолетия, вряд ли по жесткому сценарию. Вероятнее всего, после нескольких недель дурки, если я туда попаду, обзаведусь крестьянским диагнозом для текущей шизофрении. А это? Непроизвольно кидаю взгляд в сторону висящей на стене гитары. Меня уже не так пугает. Диагноз, в конце концов, не заточка в животе. С те минуты я не очень-то и испугался, ибо адреналин и такая череда событий, что не то что бояться, а думать некогда. А потом в глубине моего разума поселился липкий, подтачивающий душу страх. Я теперь как никогда понимаю выражение «лучше ужасный конец, чем ужас без конца». Жить так годами, боясь всего и вся, замирая, при виде милиционера и издрагивая каждый раз, услышав дверной звонок «не хочу». Бабецкий с ссылкой отделался, отозвалась мама после долгого молчания. Летинова на полгода сел, теперь в ссылке. Ссылка, невольно усмехаюсь, она нам так и так грозит, даже если, как предлагает Иван Натанович, отступим. С учетом вчерашнего, глуховато сказал отец, кашлянул и непризвольно помошившись от боли. Полагаю, вступление бессмысленным. Нас там или убьют, якобы пьяные драки, либо посадят за какую-нибудь уголовщину для остастки. Если уж с ребенка, я сказала мама, дернула мою сторону глазами и плотно сжав губы. Она не договорила. Да и я не считаю себя ребенком. Но что я там считаю какой у меня жизненный опыт и память о прошлой жизни совершенно не важно. Я, черт подери, официально несовершеннолетний и вчерашний напади на меня маркер. Надеяться, что это эксцесс исполнителей, разумеется, можно, но вот делать на это ставку глупо. Исполнители потом могут лишиться погон. Нам-то что, если это будет потом? а Огласко выдавил я, озвучивая витавшие в воздухе, максимальные. На лицах родителей облегчение. Они, судя по всему, давно думали о чем-то таком, но не хотели давить на меня, подвергать риску и стрессу. «Ватман надо купить решительно», — сказала мама, — «завтра же». «Ткань, перебиваю ее». «У тебя белая ткань была, помнишь, плотная такая». «Правда, Ханна, — поддержал меня, отец, — если все так пошло, то какой там ватман?» «И то правда, — глуховато сказала она, принужденно улыбаясь. — Завтра же, верно?» «Да», — и сразу ответил отец, мельком глянул на меня. «Завтра». Я засуетился, до доставая краски, карандаши и авторутики, а мама, то и дело кусая губы, полезла за тканью. «Ну, — несколько минут спустя сказал отец, — сперва придумать, что писать и рисовать, верно? Кратко и емко». На разных языках обязательно уточняю я, чтобы огласка максимальной была. Черт их знает, может, они и сейчас пленку у отбирают. Надо подумать, — отозвалась мама, — как следует подумать. Не нервничай, наклонившись, сказала мне мама, улыбаясь, легковымоченно и устала. Ого, не спорю с ней, хотя мне кажется, что нервничать как раз она. Но если ей спокойнее, вот так, одергивая, давая советы, то и ладно. С хозяйственной сумкой, из которой вызывающей торчит палка полукопченой колбасы и батон, Читающая нотации сыну Аболтуса, она замечательно вписывается в толпу советских граждан, многолюдной рекой, текущих по тротуару. Классический советский типаж. Плоть от плоти. Ничуть не хуже, надеюсь, вписываюсь и я. Эмоции на моей не слишком выразительной физиономии можно понять как недовольство мамиными нотациями. Во всяком случае, я на это надеюсь. Отец чуть в стороне, не с нами идет, засунул забинтованные руки в карманы легкой просторной куртки, небрежен и несовисим, как и полагается уважающими себя пролетарию. Ссади на лице, успевший расцвести и на лице замечательной чернотой и желтизной, ничуть не противоречит выбранному образу. Сколько таких после каждой получки и аванса вечера пятницы и посидел в гаражах. Милиционер Молодой парень плакатного вида, выбранный не иначе, как за внешность, скользнул по нам равнодушным взглядом. Фу, и, оказывается, и не дышал сейчас. Пасти пришли, негромко говорит мама, перегнувшись с супругом. Киваю. Сердце колотится так, что еще чуть, и оно проломит грудную клетку, а ноги невольно замедляются, и приходится прилагать усилий, чтобы идти быстрее. Лучше ужасный конец вертится в голове, но где-то очень глубоко, и спредательское и глупое мыслишко просто развернуться и уйти а потом уехать в Глушь, Сибирь, на стройки. Вот только зачем? А главное, я же и там не перестану бояться, этот чертов страх липкий и противный, от которого сосет подложечка и сердце работает с перебоями. Он же никуда не уйдет. Дошли, негромко говорит отец, приведя очереди в мавзолей и замедляет шаги, снимая куртку. Мама кивну вопросительно, смотрит на меня. Киваю. и она аккуратно поставив сумки на брусчатку, вытаскиваю Из нее намотаны на рейке куски тканей. Колбаса падает под ноги. Плевать. Вижу дикий взгляд какой-то бабки, которая уже, кажется, что-то поняла. И мы разворачиваем самодельные плакаты. Сперва ничего не происходит, а потом начинается бурная реакция. Люди по соседству с нами шарахаются прочь. Только бы никто не подумал, что они с нами. Только бы! Щелкаю затворы затвора фотоаппаратов. Кажется, это французы. Но да, неважно. Интуристов здесь полно и нас. Я в этом нисколько не сомневаюсь, что фотографируют сегодня многие, а глазка будет, а на весь мир или нет, не знаю. Но милиция уже спешит к нам, а еще спешат парни в штатском, те самые неравнодушные граждане. «Свободу!» — изо всех сил кричу я, прежде чем меня сбивают с ног.